голова 19. В больницу все трое въехали так, словно хотели брать ее штурмом. Но, несмотря на то, что Кинни церемонилась и проехала по многострадальному газону входа, она все же была вынуждена остановиться раньше. Потому что непосредственно у самого входа уже стоял автомобиль. Машина госпожи Кисараги, если быть точным. Путь к нужной палате друзья преодолели бегом. И как раз натолкнулись на разговаривавшую с врачом Рейка, недовольную Рейка. «А вот и вы!» Госпожа следователь прожгла взглядом троицу и кивнула на дверь палаты. «Заходите и смотрите!» Стоявший ближе всех есуо молча подошел и заглянул в палату. Тихий писка больничного оборудования и пациент, который, как и раньше, пребывал на своем месте — Подозреваемый был в коме, так и остался в бессознательном состоянии. Ничего не изменилось. Они ошиблись? «Крайне бодрый, готов к побегу, не так ли?» А вот и Кисараги высказалась. Понятно, от чего она была такой злой. Бросила все и приехала, чтобы... Чтобы ничего... Получить ноль на палочке. Просто потратила время и силы, доверившись тем, кто и носа в дело совать не должен. «А ведь я еще ту чертову камеру проверяла, что вы просили. Может, все зря?» «Скажите, вы ведь помните наш разговор о наличии бензодиазепинов?» Парень вместо Рейка обратился к стоявшему рядом доктору. Чем последняя была не слишком довольна, но пока молчала. «Помню, но, как я вам тогда сказал, я брал полный анализ сервера больницы, и никаких бензодиазепинов в крови не было. Так что это моя ошибка. Напутал где-то». Но они могли быть в крови, если бы пациент принимал, например, мидозолам. Уверенность, с которой говорил ИСО, в какой-то степени спасала его от того, чтобы или врач, или кисараги остановили этот разговор на корню. Так что он привлек их внимание, а следователь к тому же прислушалась к словам парня и не вмешивалась. Случайно такие медикаменты не продаются, нужен рецепт, проверка его регистрации в базе и строгое следование дозировкам. Очень строгое. Я понимаю, к чему вы ведете. Да, препарат может вызывать состояние, похожее на кому, но этого не добиться, начитавшись статей в интернете. Индивидуальный расчет не все медики способны провести со стопроцентной гарантией. Так что извини, парень, но нет, это даже не теория, а не рабочая гипотеза. «Но взять кровь на повторный анализ — это мелочь, а для крупного медицинского заведения скорее правило хорошего тона, если возникли хоть какие-то сомнения в предыдущих показателях, если и не думал сбавлять обороты. Пожалуйста, сделайте повторный анализ. Вы не уполномочены просить меня об...» уп... «Я уполномочен». В разговор неожиданно вмешалась Кисараги. «Сделайте повторный анализ, и мы сами его заберем». Все трое повернулись и посмотрели на Мика. Девушка даже как-то замялась сначала, но потом добавила. «Нам он нужен с первых рук, а не после помещения в базу больницы». Можно сказать, что в каком-то смысле им повезло. Повезло с врачом. Любой другой уже давно бы послал всю эту компанию, вместе с полицейской и перекрывшись бюрократией, ведь любое их действие требовало запросов и документации, снял бы себя эту марокку. Но доктор оказался ответственным. Ответственным и достаточно умным, чтобы хоть примерно понимать, чем вызваны такие требования. «Хорошо, я отправлю кровь и лично зайду за отчетом в лабораторию. И попрошу медсестру почаще захаживать в эту палату для проверки состояния вашего парня. На этом, надеюсь, все?» Тон у врача был таким, что полный идиот понял бы намек. «Да, на этом было все. Иначе он бы просто отказался что-либо делать». «Крайняя грань». «Да, мы очень вам благодарны». Мало того, что Есо поблагодарил врача, он к тому же еще и легонько поклонился. Максимальная вежливость подействовала положительно, и врач немного оттаял. «Хорошо. Ваш телефон, госпожа Кисараги, у меня есть. Как будут данные, отзвонюсь. А теперь прошу прощения, меня ждут пациенты». На этом разговор с доктором был окончен, но не разговор с Рейка. «Так, мелочь, а вот теперь поговорим серьезно». «Куда вы меня втянули? Нашли таблетки в квартире и решили, что он специально наглотался? Версия интересна, Но как-то все слишком хорошо совпало. Когда все слишком совпадает, значит, это ложная теория. В реальной жизни так не бывает. В реальной жизни улики должны быть под охраной полиции». Вот и Миядзаки вступила в разговор и зашла с больной, но важной темой. Темы, которая как-то странно вышла из зоны внимания. А на квартире Сина даже захудалого дежурного не было. У нас была возможность найти доказательства на его компьютерах. Теперь же неясно, кто и когда их вообще забрал. Несмотря на свой характер, Рейка выслушала Миядзаки молча. Только тяжело вздохнула в конце. Повернулась к лифту и махнула троица рукой. Пойдем, поговорим спокойно. Я видела рядом с больницей кафе». Кисараги не ошиблась. Сразу за территорией находилось небольшое, чистенькое кафе с тройкой столиков на улице. Именно один из них все четверо и заняли. Чай, кофе, немного сладостей в качестве заказа. И вот атмосфера для спокойных переговоров была создана. Перед тем, как сюда приехать, я имела небольшой, но очень содержательный разговор с шефом. Обычно он такого не практикует. Но у бедняги так сроки горели, что тот решил переступить через себя. Если коротко, то дело связано с дежурной группой. Я сделала запрос, и, оказывается, столичная полиция умеет работать быстро, когда надо. В общем, ребята облажались. Настолько, что дело за считанные минуты дошло до начальника. График дежурства, состав группы. Вся документация по этой квартире, вплоть до разрешения на штурм и арест. Пуф, ничего нет. О, уничтожавшая большой кусок торта Мика, остановила ложку на полпути к рту. Вас хакнули в особо жесткой форме, так что это теперь никак не скрыть. Если внутреннюю документацию еще можно, ну, задним числом подправить, то вот факт того, что на дежурство никто не вышел, потому что никого не назначили, уже не исправишь. Сейчас мы собираем записи с камер, всех камер, которые только есть в том районе. А уж поверьте, их там много. Параллельно с этим проверяем склады и серых скупщиков. Сомнительно, что последние причастны, но вот по складам у меня надежда есть. Целая комната моноблоков — это не то, что можно спрятать в кармане. Если это не случайная кража под шумок, а спланированная акция, то компьютеры должны где-то ждать своего хозяина. Сами видите, хозяин не в лучшей форме, так что время есть. Его сосед говорит, что видел людей в полицейской форме. Припомнил слова встреченного ими мужчины ЕСО. «На случайность не похоже. Мне кажется, и препараты мы так удачно нашли только для того, чтобы сорваться и приехать в больницу, а только потом заняться пропавшими моноблоками». Рейка хмыкнула и покачала головой. «Удачные случайности. Слишком много удачных случайностей. Нельзя быть настолько гениальным. Я же говорила, форс-мажоры случаются всегда. Нужен постоянный контроль». Так что или это притянутые за уши факты, или мы гоняемся за подозреваемым, а должны искать группировку. Вроде тех, что способны раздобыть полицейскую форму и вынести комнату компьютеров, повторил ЕСО. Слушай, ты бы не зацикливался так на этом. Раздобыть полицейскую форму и выглядеть похожим на полицейского – это разные вещи. Поверь моему опыту. Так можно потратить очень много времени, гоняясь за собственной тенью. Этот разговор он ни к чему не вел, он был почти бесполезен. Кажется, это понимали все, но легче от этого не становилось. «Ладно, так каковы наши дальнейшие действия?» Первый не выдержала Миядзаки, конкретика. Пришло время конкретики. «Я спрашиваю без претензий, госпожа Кисараги. У вас есть опыт, и мы готовы выслушать любые предложения». Но вместо ответа Рейка только звонко рассмеялась. Правда, смех был такой себе, слишком натянутый и вымученный. Дело в том, что я надеялась услышать ваши варианты. По факту полиция работает, вещи с квартиры Сина ищут. Внутренний полицейский сервер тоже проверяют. Вон, ждем анализы с больницы опять же. Так что вроде бы как все заняты, но... Но реальность такова, что мы до сих пор не знаем настоящего имени этого самого Сина. Девушка развела руками в стороны. «Могу только предложить Мика съездить со мной, посмотреть ту камеру, напротив которой останавливался и скалился сын. Ее действительно недавно меняли, но я разбираюсь в законах, а не в технике. Так что...» «Это уже хоть что-то. Я с вами». Мика и секунда не колебалась. Доела свой тортик и была готова. «Поехали, посмотрим». А вот следователь не спешила. Да и вид у нее был такой... Словно торт, что она ела, просто отвратительный на вкус. Или дело не в нем. Ещё шеф попросил. Он знает, как заинтересованы Миядзаки в скорейшем завершении этого дела. Этот инцидент, даже если он будет предан огласке, нисколько не ускорит работу над делом. Только пострадает авторитет полиции. Я поняла, госпожа Кисараги. Остановила следователя Кена. Миядзаки не станут выносить ссор из СБ. Понятно начальник полиции решил переложить сложный вопрос на подчиненную ответ кин оказался лучше намного лучше чем ожидала рейка девушка заметно повеселела и залпом допив кофе тоже стала собираться мы будем держать вас в курсе кивнул остальным кисараги и вышла вместе с мика ису и кин остались в кафе сами что думаешь медзаки ненадолго отошла заказать еще один кусочек торта Когда же вернулось, их собрание пошло на второй круг обсуждения ситуации. «Думаю, что при всей моей скромности и критичности чай у меня лучше», — девушка улыбнулась. Кин прекрасно знала, что Йесуо ее понял. Понял, но отвечать не спешил, даже Йесуо. Впрочем, Миядзаки его не подгоняла, молча смакуя принесенный кусочек торта. «Он так уверен в своих расчетах, что готов поставить жизнь на кон», — произнес парень и снова замолчал. «И нам это как-то поможет?» «Кто знает, Кин, но мало кто понимает, насколько тонка грань между уверенностью и самоуверенностью». «Извини, Ясо, но я все равно не понимаю, каковы наши следующие действия». «Да все просто, Кин», — улыбнулся парень. «Хорошо отдохнуть и быть готовыми. А завтра утром жду тебя в чайном домике». «Значит, у тебя все же есть план». «Да нет, просто приготовлю тебе настоящий вкусный чай, а не вот это все». Кин зависла, пытаясь понять, к чему это было сказано, а потом просто улыбнулась и продолжила с аппетитом доедать остатки торта. В этом и проявляется доверие близких людей. Когда Иисус захочет, тогда и скажет «Ну, а завтра... завтра ее ждал отличный чай». «Знаете, госпожа Кисараги, в последнее время я все чаще задумываюсь об ущербности человеческих органов чувств. То место, где сейчас находилась Мика, называлось постом оперативного дежурного, или в простонародье дежурка. Именно сюда пошла девушка после проверки той самой примечательной камеры, на которую так долго смотрел Син. «Просто у тебя нет такого начальника, как у меня». Порой мне нестерпимо хочется, чтобы этих самых органов чувств у меня было поменьше. На душе сразу становится веселее, как представлю, что не слышу своего шефа. А если еще и не вижу его, так это вообще просто праздник какой-то. Обе девушки улыбнулись незамысловатой шутке. Да и в целом эти две довольно быстро нашли общий язык, что не могло не радовать. Я немножко не о том. Мы не слышим ультразвуки, не видим ультрафиолет. А вот эта новая камера видит, точнее, может улавливать при активации определенного фильтра. Не самое разумное капиталовложение для полиции. Причем, что интересно, заменили камеру на следующий день после того, как любимый нами следователь господин Акада попал в больницу. Вид у Рейка был странный. Словно у зверя, который понимал, что его загонят, но ничего с этим сделать не мог. Значит, подстраховался, но... «Даже так переменных слишком много». Мека только фыркнула в ответ. «Он способен взломать ваш сервер, подкорректировать накладные закупки техники и распределение задержанных для него не проблема. А дальше...» Девушка обхватила голову руками и взъерошила себе волосы. «А дальше я пока не разобралась. Могу только сказать, что если ИСО прав, а я склонна так считать, то это двухэтапная активация». Рейка посмотрела на Мика, на экран перед ней, снова на девушку. «Это что-то из регистрации, как в играх?» «Да нет, активация, а не идентификация». «Слушай, если бы дядя доктор разрешил, мы бы проверили зубы нашего страдальца, потому как Есо уверен, что один из них винир. Виниры иначе светятся в ультрафиолете, а тут камера с чувствительным ультрафиолетовым фильтром. Тебе не кажется, что это слишком странное совпадение?» «Ты мне объяснить, как он все провернул, можешь? Так, чтобы я могла это в отчет поместить?» «Не могу. Мне нужно время». «Хорошо, хорошо, Мика, только не нервничай. Я же не гоню тебя. Разбирайся». Кисараги пошла на попятную, а потом и вовсе отвлеклась. У нее зазвонил телефон. Девушка его достала и развернула экраном к Мика. «Вот и доктор звонит. Наверное, анализы подоспели». Рейка подняла трубку и поздоровалась. «Здравствуйте. Анализ крови готов?» Но по мере того, как она слушала, что ей говорил врач, выражение лица следователя становилось все мрачнее. «Как не знаете, где он?» «Там же дежурный был! Я сейчас приеду!» «Что?» — только и успела произнести Мика, как тут же получила ответ. «Син пропал. Скоро буду». Не говоря больше ни слова, Рейка схватила свои вещи и ушла. «Чувствуешь разницу?» Утро выдалось погожим. На небе, не тучки, утренняя свежесть и ласковое солнышко настраивали на позитив. А Исуо, как и обещал, угощал Кин своим крафтовым чаем по индивидуальному рецепту. Парень прямо постарался. Тут и ягоды, и ароматные травы, и сам чай был отборным. «Невероятно! Твой чай вне конкуренции!» Миядзаки едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться, глядя на довольное лицо всегда спокойного и уравновешенного парня. На ее памяти такие эмоции у него вызывала только езда на велосипеде. Но вот же, оказывается, даже ЕСО подвержен профдеформации. Отвлекло девушку, пришедшее на мессенджер сообщение. Неожиданно, ведь она его использовала только для общения с братом, который сейчас учился за границей. Кин открыла сообщение и вчиталась в текст, отправленный братом. «Привет, сестричка, а что это ты мне отправила?» Вместо переписки Миядзаки просто позвонила ему. «Привет, я ничего не отправляла. Мне пришло смс, что на мой адрес отправлена посылка. Правда, отправитель не указан, но кроме тебя и дедушки мой адрес проживания никто не знает. Описания нет, но в графе категории стоит отметка «Техника и электроника». Думаешь, дедушка что-то отправил?» Ису прекрасно слышал их разговор. Они с Кин переглянулись, и парень отрицательно покачал головой. Миядзаки только согласно кивнула. «Сестра! Чего молчишь?» «Брат, ты мне веришь?» И снова пауза. Правда, в этот раз молчание было совсем коротким. «Что случилось?» Вот это перемены. Никакого детского ребячества и веселости. Младший Миядзаки был предельно серьезен. «Я не уверена, но ты не должен вскрывать эту посылку». «Переадресуй ее на меня. Это важно». «Понял, будет сделано. Я отзвонюсь, как закончу». И снова все четко и по делу. Кин положил трубку, а ИСО отставил в сторону свою крошку с чаем. Хорошее утро резко испортилось. Но, как оказалось, это было только начало. Исо не спешил открывать магазин, но настойчивый стуга в дверь не выглядел, как желание клиента купить чай. «Да», – парень вышел, натолкнувшись на стоявшего у входа курьера. «Здравствуйте! У меня две посылки. Одна для Тома Мора, вторая для Тоши Мора». «Я их брат. Секунду. Сейчас схожу за документами». Сёстры уже убежали в школу, да и курьер оказался сговорчивым и не стал настаивать на отдать получателю в руки. Документы в порядке, все. Он свободен. Теперь у магазина стояли две больших картонных коробки. «Осторожно, хрупко содержимое. Электроника». Гласили две надписи на боко. «Кое-что напоминает, да?» — припомнила недавний разговор с братом Кин. «Зайди в магазин, пожалуйста», — произнес есуо склонившись над одной из коробок. «Даже не подумай и тебе меня не заставить», — гордо произнесла Миядзаки, уперев руки в бока. «Открываем только вместе». Ага. Только и успела услышать Кин, как бронированная дверь магазина резко закрылась перед ее носом, а в следующую секунду послышался щелчок замка. «Есо, даже не думай, открывать сам откроете! Перестала кричать Мейзаки, когда щелкнул замок двери. Парень все так же стоял у порога, а рядом две открытых картонных коробки с одинаковым содержимым. «Это компьютерные моноблоки, Кин. Ты же не думаешь, что это те самые моноблоки? Да, именно так я и думаю».